Глава пятая. Вскоре я уже осмотрелся в трикотажном отделе ЦУМа. Покупатели бродили по торговым отделам толпами, однако мало что покупали. Цены в ЦУМе и в советское время кусались. Я подошел к красивой стройной блондинке в синей униформе. Она как раз меняла ценники на рулонах с тканью. «Извините, вы Света?» Девушка вздрогнула. «Да, меня действительно зовут Светлана». «Светлана». «Здесь есть тихое местечко? Нам нужно спокойно потолковать без лишних ушей». «Вы из милиции?» «Нет». Девушка задумалась. «Что вы вообще хотите?» «Нужно поговорить про субботний вечер на танце в доме офицеров». «Хорошо. Ждите меня через 10 минут на скамейке входа в магазин». Я вернулся на улицу и присел на скамейке. Неподалеку сидела женщина в джинсовом костюме и огромных черных очках. Она приветливо улыбнулась, и я тоже кивнул в ответ. Стоянка к ЦУМу под завязку забита автомобилями. Рыжий мужик вынес из магазина ковер, свернутый в рулон. И осторожно запихивал москвич. Возле входа крутился знакомый тип в кепке. То и дело, что-то предлагая посетителям. Вскоре показалось и Света. Я заметил, что девушка иногда болезненно трогает шею. Света подошла и с любопытством взглянула на меня. «Вы от Маркиза?» «Не знаю я никакого Маркиза. Меня Олег зовут. Света. В субботу вечером, возле дома офицеров, за вас ступился парнишка, студент, и не позволил хулиганам затащить вас в машину». «Ну, допустим». Парнишка видел, что один из отморозков ударил вас. «Возможно, было такое», — равнодушно пожала плечами Светлана. «Парня теперь хотят выгнать из института за драку и отправить в армию. Вы единственная свидетельница, которая может стать на его защиту, ведь он заступился за вас, нужно пойти в милицию и сообщить, как все было на самом деле». «А оно мне надо», — усмехнулась девушка. «Зачем этот мальчик вообще полез?» Значит, нужно было позволить отморозкам, чтобы вас увезли и изнасиловали? Послушай, дядя, не знаю, кто ты такой, но лучше чеши отсюда, по добру, по здорову. Ни в какую милицию я не пойду. Света снова погладила пальцами шею и болезненно поморщилась. Я вздохнул. Света этого мальчика Женю отправят в Афган, где он погибнет. А ведь ты можешь все предотвратить. Откуда вы знаете про Афган? Я много чего знаю, прошу, помоги Жене. Расскажи в милиции, как было на самом деле. Поверь, правду говорить всегда легко и приятно. Света покачала головой. Не хочу. Послушай, а шея мучит. Что? Шейный остеохондроз? Пустяки, пару недель назад поскользнулась и неудачно упала на лестнице. С этим нельзя шутить. Позволь, посмотрю, в шейных позвонках много нервных окончаний. Скоро ты даже спать нормально не сможешь. Как вы поможете? Я уже обращалась к неврологу. Постой спокойно. Я зашел сзади, осторожно пощупал шейные позвонки и, когда нашел небольшую шишечку, слегка нажал подушечками пальцев. Света вскрикнула и потянула ладонь к шее. Она обернулась и удивленно посмотрела. Невероятно! Будто даже в голове прояснилось. Грыжи нет, но уже имеются небольшие протрузии. Найди хорошего массажиста и не забывай про зарядку, улыбнулся я. И не падай больше. Мне и правду стало легче. Боль как рукой сняло. Вы просто настоящий волшебник. Я не волшебник, а только учусь. Света задумалась. «Знаете, Олег, я помогу этому парню, все расскажу в милиции, только у меня после этого могут возникнуть серьезные проблемы». Из-за тех отморозков это был маркиз, ну то, мажор, что хотел меня в машину посадить. «Так вы знакомы?» «Да так, потанцевали пару раз, в кафешке посидели, ничего серьезного. Денег у маркиза, правда, как у дурака, махорки. Но он мне вовсе не нравится, слишком высокомерный». Думает, что любая с ним пойдет. К тому же он иногда руки распускает. И в тот вечер был на веселе. Я не дам тебя в обиду и смогу защитить от твоего маркиза Карабаса. Главное сейчас Женю выручить. Мы вместе отправимся в милицию и обо всем расскажем. Договорились? Договорились. Но только немного позже. Хорошо. Вы всегда сможете найти меня в магазине. Я задумался. Можно пойти в милицию и сегодня, но лучше не рисковать, пока в руках нет паспорта СССР. Насколько знаю, в советской милиции щепетильно относятся к документам. Когда Света вернулась в магазин, я сидел на скамейке и размышлял над своим положением. Интересно, а если бы в прошлое отправили не меня, а какого-нибудь супердиверсанта или комбинатора вроде Штирлица? который с ног на голову перевернул бы всю мировую историю. Странная незнакомка в очках привстала с соседней скамейки и медленно подошла. Она достала из сумочки красную пачку Мальбора и тонкими пальцами с маникюром быстро извлекла сигарету. «Мужчина, у вас зажигалки не найдется?» «Не курю, а зажигалка наверняка лежит у вас в сумочке. улыбнулся я. Женщина присела рядом и действительно достала серебристую зажигалку из сумочки. Она прикурила и с любопытством взглянула на меня. «Так и не научилась флиртовать с мужчинами за все эти годы. А вы, похоже, решили приударить за молодой. В вашем-то возрасте». «Вы про девушку из магазина? Мы не в отношениях. Просто у нас общее дело». «Еще скажите, что вы просто друзья», — рассмеялась женщина. Никогда не верила в дружбу между мужчиной средних лет и молодой привлекательной особой. Интересно, что ей надо? Для проститутки старовата, примерно моя ровесница, может, просто озабоченная разведенка? Женщина выкурила только половину сигареты и отбросила окурок в урну. Она заметно нервничала. Ну что ж, откроем карты. Олег Сергеевич, как вам в прошлом? Удивительно, не правда ли? Вроде со стороны смотришь кинофильм, однако и сам непосредственно участвуешь в сюжете. Я удивленно посмотрел на собеседницу. — А вообще, нынешнее время спокойное, — вздохнула незнакомка. — Ни воин, ни политический забастовок. Новые веяния в стране. Генсек весь такой говорливый и положительный. — Кто вы? — пробормотал я. — Не волнуйтесь. У вас сразу повышается кровяное давление. Вы же сами, знахарь, должны это понимать. Какие у вас плески адреналина в крови? Я уже понял. Вы наверняка каким-то образом связаны с Ильей Лукичом. Все правильно. Зовите меня Марго. Илья Лукич слегка разволновался, что вы наломаете дров. И отправил меня немного помочь. «Однако вы невероятный пройдоха», — улыбнулась женщина. «Разговор в поезде шел о спасении вашего отца, а вы решили помочь еще мальчику-студенту». «Я не мог поступить иначе, раз очутился в 1986 году, да и как можно, зная о трагедии, не попытаться ее предотвратить?» «Всех спасти невозможно, к тому же вас предупреждали» чтобы вы не лезли в политику и не пытались изменить историю. «Как я изменю историю, если спасу этого мальчика?» Вероятностей дальнейшего развития событий много», — вздохнула Марго. «Вот смотрите. Живет обычный среднестатистический человек, скажем, инженер. Правильно питается, занимается спортом, на ночь кушает творожок, не курит и не пьет» но однажды утром спешит на работу, поскальзывается на льду и попадает под грузовик. А ему всего-то 33. Другой наоборот. Всю жизнь курит, пьет, матерится, не пропускает ни одной юбки и умирает 85 от сердечного приступа в постели со знойной красоткой. Олег, вы никогда не думали об иных возможностях развития истории? Что если бы Гаврила Принцип промахнулся и не попал в верцгерцога Фердинанда? Случилась бы Первая мировая война, а если бы в Фанни Капла наоборот? наповал застрелила застрелил Владимира Ленина в 1918 -м. Троцкий оказался дальновиднее и хитрее Сталина, а Никита Хрущев не отдал Крым Украинской Советской Республике. Я никогда не старался вникать в события прошлого. Что произошло, то произошло. Очень даже зря. А вдруг так получится, что нынешний студент пединститута Евгений Ковалев окажется осенью 1993 года в Москве и выстрелит Бориса Ельцина? И тут вся история сразу перевернется с ног на голову. Представляете, какие могут быть последствия? Марго внимательно посмотрела на меня. Не волнуйтесь, это просто мои пылкие фантазии. Евгений Федорович Ковалев, если останется жив после 1986 года, станет обычным, ничем не примечательным преподавателем в Покровской средней школе. Так что можете попытаться спасти своего студента, но, к сожалению, вы действуете без всякой подготовки. Знаете, Марго, я долго думал этой ночью, ведь все это совершенно невозможно. Что невозможно? Повернуть время вспять. Таких технологий попросту не существует и вряд ли появятся в ближайшие 500 лет. Кажется, я уже догадался, кто на самом деле Илья Лукич. Я многозначительно посмотрел на небо. Женщина звонко рассмеялась. Да что вы в самом деле, Олег Сергеевич? Здесь вы глубоко ошибаетесь. Богу вовсе нет никаких дел до ваших людских судеб. Вернее, есть. Но до всех дело точно не доходит. Мой учитель, которого вы знаете, как Илья Лукич, тоже могущественен. Да, вы действительно столкнулись со сверхъестественным. Но лучше не ломайте над этим голову, иначе у вас крышу сорвет. Просто будьте благодарны, что вам дали удивительный шанс вернуться в прошлое, причем одному из 80 с половиной миллиардов человек». Я действительно благодарен, но хотелось бы какой-то ясности. «И почему люди всегда такие любопытные?» Пробормотала Марго. «Послушайте, возможно, вы еще встретитесь с учителем, и он лично вам все объяснит». «Так вы играете на стороне добра или зла?» Женщина сняла очки, и меня тут же пробила дрожь от холодного безжалостного взгляда болотно-зеленых глаз. Порой добро и зло так переплетаются, что уже не разобрать. Почитайте хотя бы Ветхий Завет. Смерти, насилие и страдания. А крестовые походы, ради которых истреблялись десятки и сотни тысяч. Человек – самое коварное и злое существо на планете. Намного опаснее хищника. И границы добра и зла порой очень зыбкие. На самом деле, я не очень верю в такие подарки судьбы. Я действительно не знал отца. Он погиб еще до моего рождения. И когда Илья Лукич предложил вернуться в прошлое, сначала я воспринял это как обычную шутку. Конечно. Наверняка вы приняли учителя за сумасшедшего. Теперь даже не знаю. Я клюнул на уловку вашего учителя. Но что вы потребуете взамен? Мою душу? Марго снова рассмеялась начитались дешевых бульварных романов. Кому нужна ваша душа? Но несомненно, учитель что-то наверняка потребует взамен, женщина задумалась. К сожалению, я не могу постоянно находиться рядом и присматривать за вами. Впредь будьте осторожны. Вы совершаете непростительные ошибки, много лишнего болтаете почему до сих пор не уничтожили документы и телефон? Не играйте с огнем. Это чревато опасными последствиями. Хорошо, сегодня же уничтожу документы и телефон. Советую быть более благоразумным. Вот вы собрались идти в милицию со свидетельницей, не слишком ли торопитесь? Ну и медлить нельзя. Парня вскоре могут выгнать из института. Да. Люди обычно делают, потом уже думают. Вы тоже не исключение из правил. Впрочем, мне даже нравится ваша дерзость. Вы могли бы хорошенько здесь повеселиться. Но, к сожалению, учитель настрого это запретил. Скоро мне нужно возвращаться. Но один раз все же помогу». Марго достала из кармана и протянула удостоверение в красной обложке с гербом Советского Союза. Я открыл удостоверение и прочитал. Полковник КГБ СССР Казанцев Дмитрий Алексеевич, город Москва. Удостоверение мое фото в форме. Это поможет на тот случай, если разговор в милиции пойдет не в нужном направлении. Ого! Полковник КГБ? Скажите, зачем тогда понадобилась эта канитель с документами, если вы сами все можете слепить? Теперь я еще Сансанычу полштуки торчу. Невероятно, какие люди все же наглые и бесцеремонные. Вам все подай на блюдечки с голубой каемочкой и разложи по полочкам. Ну сами хоть немного пораскиньте мозгами, придумайте, где достать деньги. А это удостоверение только для одноразового общения с правоохранительными органами. Сотрудники милиции, как огня, боятся своего большого брата, но страх и ненависть. Ближайшие родственники, запомните. Ну что ж, спасибо и на этом, Марго. Скажите, а как это одноразовое общение? Я обернулся, но на скамейке уже никого не было. Я подскочил и осмотрелся. Совершенно никого, как будто только что я разговаривал сам с собой. Однако новенькое удостоверение в красной обложке с гербом СССР осталось в руках. Собственно, теперь нечего и тянуть. Это же волшебная ксива. Даже паспорт в милиции уже не будут спрашивать. Нужно немедленно забирать Свету из магазина и идти в милицию, пока Женьку не отчислили из института. Дежурные в милиции всегда полноватые и заспанные, званием не выше капитана. Однако на этот раз в дежурке сидел подтянутый и спортивный старший лейтенант с внимательным взглядом больших карих глаз. Прямо актер из Голливуда. «Вам чего, граждане?» Сухо спросил Старлей, заметив меня и Света у стеклянного окошка. Я сразу поднял удостоверение полковника КГБ. Старлей выпучил глаза, подскочил и, натянув фуражку, вытянулся во весь гренадерский рост, отдав честь. «Старший лейтенант Потапов!» «Мне нужен следователь, который допрашивал студента пединститута в субботу вечером». Того, что взяли у дома офицеров за драку. «Я как раз дежурил, товарищ полковник». Старлей смахнул бисеринки пота на лбу. «Студент избил двух прохожих на улице. За это его и доставили в отделение». «У меня есть свидетельница, что все было несколько иначе», — строго произнес я. Милиционер посмотрел на Светлану и кивнул. «Товарищ полковник, пройдите по коридору в 12-й кабинет, капитану Кузнецову. Он как раз был дежурным следователем в субботу». Напоследок я расстрелял дежурного взглядом и направился по коридору. Света семенила следом. Наверняка она тоже удивилась, что я неожиданно оказался целым подполковником КГБ, да еще и из Москвы. В кабинете следователя Кузнецова мы пробыли меньше 10 минут. После короткой беседы следователь Клятвина заверил, что никаких претензий к студенту Ковалеву нет. Он действительно защищал честь девушки, и под раздачу теперь попадет некий маркиз и его подручный. Следователь пообещал уже сегодня лично съездить в институт и заверить декана, чтобы студент Ковалев спокойно продолжал обучение. Когда мы вышли из кабинета, в коридоре нас встретил высокий рыжеусый подполковник с сияющим лицом. Он улыбнулся и протянул ладонь. «Ковальчук!» «Начальник центрального РУВД? Товарищ полковник, что же вы? Достаточно было позвонить, и мы бы все уладили». «Ничего страшного», — пожал я плечами. «Прошу, пойдемте». Подполковник показал на лестницу. «Так сказать, пропустим по чашечке чая». «Света, возвращайся на работу», — кивнул я. «Если понадобишься, мы тебя найдем». Девушке вовсе не понравилась последняя фраза, но она послушно кивнула и быстро вышла из РУВД. Через две минуты я сидел в кабинете подполковника. Над большим столом портрет молодого Горбачева. Створки окон на распашку. Похоже, полковник нервничал и недавно курил, узнав от дежурного о столичном комитетчике. Мы прошли в смежную комнату и уселись с кресла. На круглом журнальном столике пузатый армянский коньяк, мясная нарезка и фрукты. Подполковник поймал мой укоризненный взгляд и пробормотал, кивнув на коньяк. «Ребята, полгода назад на юбилей подарили, все держал для особого случая». Я взглянул на хитрую физиономию подполковника. Несмотря на молодцеватый вид, щеки слегка отдавались желтизной. «Да нет, дядя, коничком похоже, ты балуешься гораздо чаще». «Ковальчук, вы печень обязательно проверьте». «А что не так?» Налицо все признаки начавшегося цирроза. «Ого!» Неужели вас и этому сейчас учат в органах? Знаете, я ведь после армии тоже хотел Москву, в школу КГБ, но как-то не сложилось. Ковальчук открыл пробку и разлил по рюмкам коньяк. Я вздохнул. Только рюмочку, за знакомство. Дел сегодня еще много. Товарищ полковник, такой в Волгограде в гостях или по службе? Вы же сами понимаете, мы всегда на службе, даже когда на отдыхе. Приехал ненадолго навестить родственников. Подполковник кивнул, мы чокнулись и выпили. Ковальчук пил жадно, совершенно не ощущая вкуса. Коньяк неожиданно оказался великолепным, даже захотелось выпить еще, но я все же сдержался. «Ковальчук, как у вас вообще обстановка в городе?» «В целом спокойно, я могу даже показать статистику». «Не надо, я же не с проверкой». «Скажите, товарищ полковник». «Этот студент Ковалев из педагогического института, ваш родственник?» «Племянник моей знакомой. Я поговорил с мальчиком и разобрался в ситуации. Парнишка был прав. Он спас девушку от хулиганов. Кстати, кто такой Маркиз? И почему его не доставили в тот вечер в отделение?» Ковальчук потупил взгляд. «Знаете, товарищ полковник...» Тут довольно непростая ситуация. Патрульные на месте. Не выяснили всех обстоятельств дела. Подумали, что студент набросился на прохожих и избил. Я обязательно во всем разберусь и накажу патрульных. Никого наказывать не нужно. Так кто такой Маркиз? Да так, барыга джинсой торгует на рынке. Знаете, это золотая молодежь. Вроде дружит с Костей Борозденко, сыном первого секретаря горкома. Собирается иногда компания на даче, слушает рок-музыку. Вроде ничего незаконного. Может, еще по рюмочке? Спасибо, я и правда побегу. Знаете, товарищ подполковник, в целом ваше отделение оставило у меня хорошее впечатление. И дежурный такой спортивный, подтянутый. Потапов? Он КМС по триатлону. Отличник боевой и политической подготовки. Я кивнул и пристал, протянув руку. Ну что ж, всего вам доброго. «И вам всего наилучшего, товарищ полковник! Забегайте, если понадобится!» Когда я ехал на трамвай к общаге, улыбка все никак не сползала с моего лица. Я все думал о своем победоносном визите в милицию. Как быстро все разрешилось, благодаря волшебному удостоверению. Обычно я не склонен к авантюрам, но тут все так легко и просто разрешилось, само собой. Я полез в карман, чтобы еще раз рассмотреть волшебную корочку». Но вместо удостоверения полковника КГБ вытащил обычный кусок плотного картона. Только сейчас до меня дошли слава Марго об одноразовом общении с милицией. Я улыбнулся и невольно рассмеялся. Бабулька, которая сидела напротив, нехорошо посмотрела и отодвинулась чуть подальше.